Глава 28 Навык в городе Больше Кива ни о чем не могла думать, пока они с друзьями галопом мчались к валени и с бешеной скоростью скакали по городским улицам по извилистой речной дороге. Спешка гнала их вперед. Хотя они знали, что Мировенский король плывет в валению, Кива молилась успеть до него, пусть хоть на минуту но до того, как он прикажет аномалиям атаковать. Однако надеялась она напрасно. А теперь им предстояло не только раздобыть последнее кольцо, но еще и противостоять одновременно навыку из улики. По крайней мере, аномалии напали не на город. Пока что. Горел только дворец. И чем ближе они подъезжали, тем лучше становилось видно, что горят казармы, конюшни и территория по обе стороны реки. Несмотря на это, на улицах царила паника. Горожане с воплями бежали как можно дальше от центра города. Только Кива, Джарен, Наари и Креста, как дураки, ехали к источнику угрозы и лишь настойчивее понукали лошадей, пока не добрались до дворцовых ворот. Их никто не охранял, но они оказались надежно заперты. Джарен выругался. Все торопливо спешились и бросились вперед, чтобы заглянуть закованную решетку. Отсюда стало видно обширный дворцовый сад, через который пролегала дорога во дворец, но от обычной его ухоженности осталось лишь воспоминание Земля была перекопана и разрыта, все заросло, что-то сгорело, а что-то смыли речные волны. И посреди всего этого аномалии яростно сражались со стражей. Причем вход шло как обычное, так и магическое оружие. Кива узнала темную броню и иволонских солдат и серебро королевской стражи, даже серые кожанки аномалий навыка и его серой гвардии. Не все мировенские солдаты владели магией. Хоть караморских солдат не было, союз развалили, но радовалась Кива недолго. Она заметила разнообразно одетый народ, Сердце сжалось. Она увидела, кто вел этих людей в самую гущу битвы, высоко подняв меч и выкрикивая приказы, которые ей отсюда было не расслышать. Торл. Он собрал повстанцев. А спиной к спине с ним сражалась Рысинда, чья пепельная коса бешено моталась из стороны в сторону, пока та защищала и себя, и своего генерала. Кива едва не бросилась через забор им на помощь, но она понимала, что в крупном сражении от нее мало пользы, только мешаться будет. И она лишь больше в этом убеждалась, глядя, как Тор атакует и защищается, наседает на серую гвардию, подныривает и уклоняется от магии аномалий, словно напоминая ей, что постоять за себя он в состоянии. Но ей все равно хотелось спрятать его, уберечь это всех опасностей. Впрочем, Он бы ни за что ей не позволил. Она знала, брата. Он всегда сражался за то, во что верит. А сейчас он сражался за Эвалон. Нет. Он сражался за Валентисов. Потому что в какой-то паре метров от него билась и Эшлин. Светлую броню пятнала грязь и кровь. В одной руке она держала меч, другой отправляла серую гвардию и аномалий в полет. И верные ей войска также несгибаемо боролись со сверхъестественными противниками. «Надо пробраться внутрь», — торопливо сказал Джарен, добила, сжав кулаки на решетке. «Надо им помочь». Киви пришлось собрать все силы, чтобы возразить. «Нельзя. Нам нужно во дворец. Ничего не изменилось. Кольца, навык, зулика». «Если победим навыка, его аномалиям больше не из-за чего будет сражаться», — заметила Наари, — с угрюмым лицом наблюдая за битвой. Кива права. Нельзя тратить время. Нужно идти прямо во дворец». Креста махнула рукой на мешанину тел и магии. «И как вы собираетесь пробираться через вот это все? Воздух вокруг Джарена буквально искрил от его напряжения, но все же он смог оторвать взгляд от сражения. «Тут мы и не пойдем, Он опустил взгляд на землю. Пройдем под ними». До Кивы дошло, и она охнула. «Тоннели!» Только Креста явно ничего не поняла, но вопросов задавать не стала. Все вернулись в седло и поскакали к тайному входу позади дворца. Лошадей пришлось оставить, и Кива с благодарностью похлопала Зефира, прежде чем спуститься вниз через решетку. В тайном проходе царила чернильная тьма, как и в предыдущий раз, когда она тут бродила но она сразу же призвала магию, чтобы осветить путь. Все молча устремились по узкому коридору и добрались до развилки, которую Кива уже встречала, когда шпионила за Королевским Советом. Туда они не пошли, а продолжили подниматься по узким неровным ступеням, пока, наконец, не вышли через скрипучую дверь в более широкий подземный коридор под рекой, соединяющий половины дворца. Тут они притормозили, Тяжело дыша и вопросительно переглядываясь. «Куда теперь?» — спросила Креста, глазея направо-налево по освещенному алюминием коридору с колоннами. «Надо найти Мирин», — пропыхтела Кива. Джарен отлично управлялся с клинками, но с магией был способен на гораздо большее. Аномалии навыка сражались из отчаяния. Большую часть жизни они провели в тихих деревушках, И какую бы тренировку ни прошли после вербовки, для серьезного боя не годились, судя по тому, что Кива увидела наверху. Умея они полноценно применять свой дар, они мгновением руки убивали бы солдат Эшлин и повстанцев Тора. Вместо этого они беспомощно трепыхались, и хотя ущерб от них был немалый, но все же несоизмеримый с тем, какой мог бы быть. А вот Джарен. Всю жизнь тренировался применять магию в бою. Кива видела, как он практикуется в этих самых подземельях, сражаясь против семьи. Если вернуть ему силы, тогда... Вот только где она? Бросила сквозь зубы креста. И про навыка не забывайте. Мне? Сюда! Перебил ее Джарен, побежав на запад. Кива сомневалась, что он продумывал их план после того, как они выберутся на поверхность, но ничего не сказала и просто кинулась за ним, чувствуя, что терпение Креста на исходе. Она не понимала, почему бывшая заключенная так взвинчена, и лишь предполагала, что это имеет какое-то отношение к Залиндову и необузданной жажде насилия Рыжий. Креста рвалась в бой, не желая наблюдать со стороны. Но Кива знала, наблюдать им осталось недолго потому что стоит только навыку выяснить, что они здесь, а особенно Кива, и битвы крести не миновать. В этом Кива не сомневалась». Добежав до конца коридора, четверка взлетела по очередной лестнице и, наконец, вернулась на поверхность в сияющий белый с золотом вестибюль западного дворца. Но не успели они двинуться дальше, как изукрашенные двери распахнулись, и внутрь ввалились Эйдран и капитан Вэрис, отбиваясь от шестерки противников в серой броне. К счастью, никто из них не владел магией. Джарен, Нари и Креста кинулись вперед, обнажая мечи, и ворвались в самую гущу схватки. Кива и глазом не успела моргнуть, не говоря уже о том, чтобы прикинуть, чем помочь, как вся шестерка серой гвардии уже оказалась на полу. Не глядя на них, она торопливо подбежала к друзьям, разрываясь между лекарским состраданием и голосом разума. Она понимала, что сейчас ничем им не поможет. Верис тяжело дышал, но все равно ухитрился коротко кивнуть Джарану. «Ваше высочество, генерал Эшлин сказала, что вы прибудете». Эйдран, чья грудь тяжело вздымалась, доложил Джарану. «Аномалии не обучены, но их очень много» и с ними целый легион Серой Гвардии. Мы долго не продержимся». Больше он ничего не успел сказать. В двери вбежало еще больше серых гвардейцев с обнаженными мечами. Битва перемещалась из сада во дворец. Джарен отпихнул Киву себе за спину, как раз когда двое солдат с ревом бросились к нему. Он легко одолел их, потом еще двоих, а на Арии Креста бесстрашно сражались бок о бок с Варисом и Эйдроном. Но сколько бы серых они ни перебили, в двери вбегали все новое. «Где навык? крикнула креста капитану, и ее было едва слышно сквозь звон стали и стоны боли. Варис не стал спрашивать, кто она такая, лишь проорал в ответ. «Слышал, что он запирал Серафину в библиотеке, но это давно уже было. Он мог уйти куда угодно». Недовольно засопев, Креста врезала противнику ногой в грудь, и тот отлетел. Прежде чем кто-либо успел ее остановить, она выбежала из вестибюля, но не наружу в сад, где еще шла битва, а вглубь дворца. «Креста!» — потрясенно закричала ей вслед Кива. Она что, в самом деле рассчитывала разыскать навыка в этом многоэтажном лабиринте? Боги милосердные, тут же две половины! Как и сказал Вэрис, Король Мировена может оказаться где угодно. А если Креста и найдет его, что она собирается делать? Вокруг наверняка будет полно аномалий. К нему даже подобраться не получится». Но как бы Кива не беспокоилась за свою неразумную гордую подругу, за остальных она волновалась не меньше, потому что в двери вбегало все больше солдат, и теперь среди них были и маги. Не в силах просто стоять и смотреть, Она рванула вперед ища на полу брошенное оружие. Но не успела сделать и двух шагов, как под ногами у нее треснула мраморная плитка, и она попятилась. «Где моя сестра?» — прокричал Эйдрону Джарен, рубя лозы, пытающиеся обвить его за ноги. «Королевские покои!» — откликнулся Эйдрон без промаха, розякин кинжалом мага огня. Ее не охраняют, но...» Он не успел закончить. Аномалия воздуха швырнула его через всю комнату и Наари немедленно сразила ее, не дав второго шанса применить силу. Эйдрон встряхнулся и кинулся обратно в свалку, как раз когда Джарен выскочил из нее, подбежал к Киве и толкнул ее за колонну, где их было не видно. «Надо уходить», — пропыхтел он. Кива окинула взглядом поле боя вокруг и покачала головой. «Ты нужен здесь. Но...» «Я в битве ничем не помогу», — перебила его Кива. «Зато путь до королевских покоев знаю». Эйдран сказал, «Мирин не охраняют, со мной ничего не случится, я справлюсь». Пульс подскочил при одной мысли о том, чтобы идти одной, но это займет всего несколько минут, и к тому же она права. Он здесь нужен, а она нет. Джаран бросил взгляд на отбивающихся друзей, обернулся к ней с сомнением в глазах но, наконец, кивнул, достал из кармана кожаный мешочек с тремя кольцами и вжал в ее ладонь. «Забери печать и разыщи меня». Склонившись, он яростно, отчаянно поцеловал ее, выпрямился и приказал. «Если откуда-нибудь вылезет Зулика, убегай. Без нас не выходи против нее, поняла?» Не дожидая согласия, он тронул амулет на ее груди. И что бы ты ни делала, не снимай его. Мирин обращается с оружием еще хуже, чем ты. Пока амулет с тобой, она не причинит тебе вреда». Амулет все еще хранил в себе магию Келдена и Эшлин, и Кива знала, что он защитит ее от всего, кроме воды. Мирин ее не пугала. Но, глядя на Джарена, почувствовала, как ее отвага угасает при мысли о том, чтобы расстаться даже ненадолго. За себя она не боялась, но боялась за него. И не только за него. Еще и за Наари, Эйдрона, Вэриса, которые сражались прямо за колонной, Торелла, Эшлин и Рысинду, которые вели бой снаружи в саду, и Кресту, которая отправилась боги знает куда. Осталось лишь радоваться, что келдон типы Голдрик еще не в Валении, так что им не угрожали орды врагов. Но это мало успокаивало. Остальные-то все еще в непосредственной опасности. «Иди, Кива», — мягко велел Джарен, заметив в ее глазах растущую тревогу. Поцеловал ее еще раз, совсем мимолетно. «Иди». И с этими словами он развернулся и бросился обратно в схватку. Серых гвардейцев прибавилось, но, уравнивая силы противников, подоспели и новые королевские стражники. Впрочем, Эйдран, Верис и Наари все равно оставались в меньшинстве, и джаран немедленно кинулся им на выручку. Кива дала себе пару секунд, чтобы посмотреть, как взлетает его меч, как умело он сражается даже без магии, и сказать себе, что с ним ничего не случится, просто не может случиться. А потом крутанулась на месте и убежала прочь. Она мчалась, летела, неслась по устеленным красными коврами лестницам и длинным коридором с бело-золотым интерьером, едва замечая портреты на стенах и статуи. Все выше и выше, этаж за этажом, пока легкие разрывались от боли. И, наконец, вылетела в нужный коридор, увидела золоченные двери королевских покоев и подбежала к ним. Настеж, распахнув двери, кива ворвалась внутрь но застыла, увидев то, что ждало ее внутри. «Что?» — охнула она, тяжело дыша. Уже медленнее она прошла вглубь комнаты, краем глаза замечая знакомое роскошное убранство, высокие потолки и дорогие ковры, вычурные камины хрустальный рояль, окна от пола до потолка, выходящие в сад, где до сих пор кипело сражение, и на реку над которой протянулся мост, соединяющий обе части дворца. Но Кива едва видела комнату и то, что творилось за ее пределами. Внимание ее было полностью поглощено тремя людьми, что раскинулись на красных бархатных диванах королевы. Кива не представляла, с чем встретиться, но полагала, что Мирин будет одна, и Киве придется сражаться с ней за кольцо. Она вовсе не ожидала, что в комнате будет не только Мирин, но и Ариана, и Ориэль, и уж точно не думала, что все трое будут спать. Только вот это был не сон, потому что, подойдя ближе, Кива увидела кружащие над ними черные тени. Магия Зулики, такая же, как и в случае противоестественной комы на Аре. Кива поёжилась, ещё раз вспомнив, как сильна сестра, но отбросила ужас и поспешила к Мирин. Проходя мимо Ореля, она склонилась проверить его пульс и отскочила назад, когда из-за подушки выпрыгнул Флокс. Обычно дружелюбный серебристый медведь зашипел и попытался цапнуть. «Тихо, малыш!» — велела Кива, пятясь от его острых зубов и когтей. «Я сейчас всех освобожу!» Но сперва нужно было воспользоваться тем, что Мирин без сознания. Подойдя ближе, она посмотрела на златовласую принцессу, запоздала осознавая. Что-то пошло не так между нею и Зуликой, раз Мирин в итоге оказалась в оковах темной карантиновской магии. Видимо, с равноправием и общим правлением было покончено. Киеве было очень любопытно но на размышления времени не было, так что она взяла Мирин за руки, ища, ища, ища. Кольца у принцессы не было. Кива в отчаянии обыскала одежду, проверила карманы голубого платья, но ничего не нашла и с тревогой выругалась, осознав, что остался только один вариант — будить Мирин и спрашивать, где кольцо. «Если его забрала Зулейка». «Не думай об этом», — велела себе Кива. «Незачем давать себе лишнюю причину для паники». Вместо этого она призвала дар и окутала им принцессу, прогоняя тени и разрушая чары Зулики. Потом отправила целебный свет к Кориане и Орелю, не желая оставлять их под чарами ни минутой больше. Как только тени рассеялись, Кива поняла, что зря она это сделала. Не потому, что Мирин, моргая, садилась на диване, а за ней следом поднимались и королева с сыном. Но потому что Кива не осознавала, как мало у нее осталось сил после нескольких дней дороги без отдыха. А растратить столько магии за раз, пусть даже это не стоило ей никакого труда. Пошатнувшись, Кива прижала ладонь к Кива не помнила, когда в последний раз колдовство забирало у нее столько сил. Научившись подпитывать дар позитивными мыслями, она почти не тратила энергию и уставала лишь после целого дня тренировок. Но теперь она ощущала изнеможение. А учитывая, что Зулика была полна сил, устала она крайне не вовремя. Впрочем, сделанного не изменить, так что Кива глубоко вздохнула, прислушиваясь к ощущениям, и с облегчением обнаружила, что все не так плохо. Она не смогла бы объяснить, но словно наяву чувствовала, как сила самовосполняется, готовясь к тому, с какой угрозой ей предстоит вскоре столкнуться. Она бы разревелась, если бы перед ней, ничего не понимая, не пошатывались трое членов королевской семьи. Мама! закричал Ориэль, с уже куда более счастливым флоксом на руках, бросаясь навстречу королеве Ариане. Мама прижала его к себе. Он разревелся и этот нежный момент отвлёк Киву на долю секунды. Но потом она повернулась к Мирин, которая не твердо стояла на ногах и выглядела точно так же, как в предыдущей их встрече, надменной и властной. «Что ты здесь забыла?» — охнула принцесса. Голубые глаза метнулись к окнам и округлились, когда она увидела, что творится в саду. «Что?» «Где королевская печать?» — перебила ее Кива. «Я... что?» Мирин перевела взгляд на Киву, лицо у нее побледнело. Тут она что-то поняла, схватила Киву за руки и торопливо заговорила. «Я пыталась ее остановить, клянусь. Я совершила ошибку, худшую ошибку в своей жизни. Но когда попыталась все исправить...» Ее глаза наполнились слезами, когда она бросила взгляд на маму и брата. Зулика была наготове и напала, прежде чем успели мы. Я пыталась, мы все пытались. Она рвано всхлипнула. Прошу, Кива, поверь мне, я аж ошиблась. Она вновь всхлипнула, слезы потекли у нее по лицу, и она прошептала. Навык обещал, что мы с Серафиной будем вместе. Он солгал. «Я столько сделала, стольким навредила, и все зря!» Кива не знала, что и думать насчет горя принцессы, как и насчет ее вроде бы искреннего раскаяния. С одной стороны, она не могла не смягчиться, все таки она и сама совершала кошмарные ошибки и долго корила себя за это. Но ещё Кива знала, что сейчас не время это обсуждать. Высвободив руки из крепкой хватки Мирин, Кива посмотрела туда, где стояли Ариана и Ориэль, оба заметно не в себе, и произнесла: Об этом успеем поговорить потом. Но сейчас надо что-то сделать с навыком. На дворец напали. Она махнула рукой на окна, на сражение кипящее в саду. Всё горело, трескалось, затоплялось. Повсюду сражались солдаты в доспехах, а еще больше лежало на земле. «Нет времени объяснять, но мне нужно выяснить, где королевская печать». «Она у меня», — сразу же отозвалась Риана. Она не стала задавать вопросов, даже не спросила, на чьей стороне Кива. Вероятно, Мирин или Зулика уже все рассказали. Вместо этого королева лишь подняла руку, показывая кольцо на пальце. У Кивы чуть не подломились колени. В этот момент она поняла, что Мирин и вправду раскаялась, Если она вернула печать матери, значит, Зулика лишилась королевской триады, а значит, больше у неё и прав на престол не было. Впрочем, учитывая обстоятельства, Кива сомневалась, что кому-то есть дело до древних законов. Отмахнувшись от этих мыслей, она подошла к Ориане и вытряхнула из мешочка на ладонь три других кольца. Сапфировые глаза королевы потрясенно округлились, И Кива поняла, королева точно знает, что это и зачем оно нужно. Но никто и рта не успел раскрыть, потому что в двери королевских покоев ворвался Голдрик. Он перевел взгляд с ладони Кива на королеву с поднятой рукой и увидел все четыре кольца. Обветренное лицо расплылось в улыбке. «Кажется, я как раз вовремя». Кива вытаращилась на него, не понимая, как он здесь оказался. Он должен был отдыхать под Окхоллоу или, по крайней мере, не торопясь ехать в город. Может, лежать где-нибудь в безопасном месте, которое нашел Келден, если хватило времени. Что угодно, только не входить в королевские покои, будто точно зная, где искать Киву. Но она не успела спросить, как это возможно потому что в двери вошло не меньше дюжины других людей. Все в серой броне, все без оружия. Аномалии. И с ними король навык. Он неспешно вошел в комнату и остановился рядом с Голдриком. На красивом лице играла самодовольная ухмылка. Но Кива не обратила на навыка внимания. Не обратила внимания и на улыбки, которыми обменялись навык и Голдрик, не как король и его бывший пленник, а скорее так, будто они вовсе не враги, а может, никогда ими и не были. Киву заботил только Тип, потому что навык крепко держал мальчика, прижимая к его горлу кинжал. Кип! закричал Ориэль, выпустил Флокса и бросился к другу. Но Ариана удержала его, а аномалии навыка насторожились. «Не-не-не», — не", пожурил король всех трех валентисов, крепче вцепляясь в типа. «Моя личная стража убивает без колебаний. Только попробуйте призвать магию, и они прикончат вас, глазом не моргнув». Кива быстро оглядела врагов и поняла, что навык не лжет. Эти аномалии отличались от тех, что сражались снаружи. Она не знала, что ими двигало. Их намерения были черны и опасны. Она поняла это, потому что среди них был Ксуру, и маг огня смотрел на нее с предвкушением в черных глазах. У Кивы в ушах застучало. Она посмотрела на опухшее красное лицо типа и слезы, текущие по его щекам, и заметила в его чертах не страх. А кое-что похуже. Отчаяние. Боль. Горе. Кива похолодела, потому что знала, она знала, есть только одна причина, по которой он мог так выглядеть. Она посмотрела ему в глаза и сипло спросила. Где Кэлден?» Снова расплакавшись. Тип открыл рот и тихо выдавил. «Его убили».